Глава 16. Освобождение. 18 сентября. Четверг. Я за столом записываю вопросы, которые еще предстоит выяснить, когда вбегает Элен, держа в руках распечатанное письмо. Это от Дика. Он поднял тревогу по всем руководителям компании, потому что что-то ужасное случилось с системой выставления счетов в компании. Чуть раньше сегодня один из наших служащих, выяснил, что за три дня ни одному из наших клиентов не был выставлен счет. Помимо всего прочего, это значило, что ни один из клиентов не заплатил вовремя, что, в свою очередь, значит, что у компании будет меньше денег на счету в конце квартала, чем было запланировано, что повлечет за собой множество неудобных вопросов, когда отчет о финансовом состоянии компании будет оглашен. По тексту письма Дика понятно, что сам он просто в ярости, и весь его отдел курит одну за одной, пытаясь отследить ошибки на всех уровнях. От кого? Дик Лэндри. Кому? Стив Мастерс. Копия? Билл Палмер. Дата? 18 сентября, 15.11. Приоритет? Самый высокий. Тема? Срочно нужно действовать. Потенциальное недовыполнение плана на 50 миллионов долларов из-за ошибки IT. Все счета клиентов зависли или потерялись в системе. Мы даже не можем вручную восстановить их, чтобы отправить по почте. Мы пытаемся выяснить, как мы можем восстановить нормальные бизнес-операции. В системе зависло счетов примерно на 50 миллионов долларов, и мы их не досчитаемся в этом квартале. Пусть твои IT-работнички починят это. Такую дыру в квартальном отчете нам никак не спрятать, и даже объяснить будет сложно. Позвони мне, Стив. Я буду ждать на подоконнике. Дик. Нас всех собрали в переговорной НОСИ. Я доволен тем, что заканчивая описывать инцидент, Патти быстро проговаривает все относящиеся к делу изменения, осуществленные за последние 72 часа. После того, как она закончила, я говорю, обращаясь ко всей команде. Во-первых, прежде всего нужно оценить риск потери всех транзакций. Леди и джентльмены... Я хочу быть максимально ясным. Ничего не трогайте, не согласовав это со мной. Это не такой сбой, с которым мы имели дело раньше. Сейчас мы действительно можем потерять очень большое количество данных. Это меня пугает. И вас это тоже должно пугать. Как и сказала Патти, нам нужны все ваши предположения о том, что вызвало сбой системы выставления счетов, говорю я. Это момент из «Аполлона-13», а я, Джин кранс теряю контроль в Хьюстоне. Я не хочу играть в угадайку. Я хочу гипотезы, основанные на фактах. Поэтому посмотрите на свои экраны, найдите данные, и я хочу услышать ваши лучшие идеи. Провал в этом случае не вариант. К 18.00 команда Патти задокументировала больше 20 потенциальных причин сбоя. После дальнейшего расследования оставалось только восемь наиболее вероятных причин. Теперь другой отдел должен был рассмотреть каждую из них. Понимая, что мы как группа ничего больше не можем сделать, пока они не закончат свое исследование, мы договариваемся собраться снова в 22.00 сегодня вечером. С одной стороны, я расстроен, что снова мы потратили весь день на незапланированную работу. С другой... Я чувствую глубокое чувство удовлетворения от того, как мы провели расследование, и быстро пишу Пейдж, что ненадолго приеду на семейный ужин. «Папочка!» — слышу я, сидя на кровати с Грантом, пытаясь уложить его в постель и разобраться с мыслями о сбое. Улыбаясь ему, я отвечаю на бесконечные вопросы моего трехлетнего сына. «Почему у паровозика Томаса такой мотор?» «У нас есть ритуал чтения книг на ночь». Я рад делать это снова, как раньше делал каждый вечер, до Феникса. Большая часть света уже выключена, горит только один ночник. На кровати Гранта куча книг, и мы читаем уже третью за ночь. У меня начинает рот высыхать от «чтения». Мне нравится, как любопытные дети, и то, как они любят книги. Но бывали вечера, когда я настолько уставал, что засыпал прямо во время чтения. когда моя жена заходила в комнату, находила меня спящим на кровати Гранта с книгой на лице и самого Гранта, пристроившегося рядом со мной. Несмотря на то, как я устал, я благодарен за то, что сегодня я рано дома и могу провести свой ритуал со старшим сыном. «Нужно обязательно разобраться, папочка», — настаивает Грант. Я улыбаюсь ему, достаю телефон из кармана, собираясь забить в поиск Google «Томас, паровозик и его мотор». Но сначала я быстро проверяю почту на телефоне и сам удивляюсь, как все изменилось за две недели. Во время первого срочного инцидента со сбоем в системе расчета зарплаты на нашем первом собрании все только показывали друг на друга пальцами, открещивались от проблемы и, что самое важное, тратили время наших клиентов не в силах вернуть им деньги. В конце концов, после серии попыток выяснить, что произошло на самом деле, Мы собрались, чтобы обсудить идеи о том, как это предотвратить. Кроме того, Патти провела серию звонков, оповещая всех о новых процедурах. Было приятно смотреть на это. Даже Вэс оценил. Я был доволен, оценив по письмам в почте, то, как эффективно шла дискуссия между командами, решающими проблему. Они поддерживали связь через конференц-звонок и открытую переговорную. И я решил позвонить позже, в 10, чтобы узнать, как идут дела. Это будет еще через 45 минут. Еще кучу времени могу провести с Грантом, который уже скоро заснет. Он пихает меня, ожидая ответов на свои вопросы. «Извини, Гранти, папочка рассеян», — говорю я, открывая поисковик. Я удивлен, как много результатов по запросу «Томас паровозик». Это серия книг, породившая мультимиллионную индустрию игрушечных паровозиков, одежды и видео. Учитывая, что у нас двое сыновей, скоро у нас этим будет завален весь дом. Я читаю многообещающее описание паровозов на Википедии, когда мой телефон начинает вибрировать и на нем отражается звонок от Стива Мастерса. Я ворчу и дважды проверяю свои часы. Сейчас 21.15. За последнее время у нас со Стивом состоялось уже слишком много встреч и звонков, и я спрашиваю себя, сколько еще я смогу вынести. С другой стороны, после полного провала Феникса, любой сбой и происшествие кажутся пустяком. Я ласково говорю. Подожди, Грант, папа должен ответить на звонок. Я вернусь. Я выскакиваю с кровати и выхожу в коридор. Я рад, что успел помониторить ситуацию на почте. Я беру глубокий вдох и нажимаю кнопку «Ответить». Я говорю. "Бил на проводе. Громкий голос Стива разрывает мои уши. «Добрый вечер, Бил. Я очень рад, что ты подошел. Ты, конечно, знаешь о проблемах, которые обнаружил Дик?» «Да, конечно», — отвечаю я, удивленный его тоном. «Моя команда объявила о крупном сбое сегодня днем, и с тех пор мы работаем над проблемой. Я получаю отчеты о состоянии дел каждый час. Мы с Диком разговаривали 20 минут по телефону чуть раньше. Я знаю, что проблема серьезная, и моя команда сейчас следует процессу, который мы создали после сбоя в системе расчета зарплаты». Я полностью удовлетворен его работой. Ну что же, а мне только что позвонил Дик и сказал, что ты еле-еле работаешь, говорит Стив очень злой. Очевидно, я звоню тебе посреди ночи не потому, что хочу поболтать. Ты понимаешь, насколько это неприемлемо? Еще один IT-сбой, который сказывается на всей компании. Деньги это кровь компании, а если мы не можем выставлять счета клиентам, мы не можем получить и деньги с них. Уже научены иметь дело с кричащими людьми? Я спокойно повторяю то, что уже говорил раньше. Как я и сказал, я разговаривал с Диком чуть раньше. Он очень подробно рассказал мне обо всех последствиях. Мы запустили наш новый план действий в случаях сбоев и методично ищем, что могло вызвать сбой. Моя команда делает в точности, что я хочу, чтобы они делали, потому что очень просто все ухудшить, принимая необдуманные решения. «Ты в офисе?» — прерывает меня, Стив. Его вопрос обезоруживает меня. «Нет, я дома», — отвечаю я. Он беспокоится, потому что я делегировал решение проблемы. Чтобы укрепить мою руководящую роль в решении этого кризиса, я говорю. Я собираюсь позвонить на передовую около десяти часов. Как и обычно, у нас есть свои часовые, и те, кто должен быть в офисе, сейчас уже там. В конце концов, я прошу. «Стив, скажите мне, что у вас на уме? Я контролирую ситуацию». «Что вам нужно, кроме того, что мы уже делаем?» Он быстро отвечает. «Что мне нужно от тебя? Так это осознание срочности ситуации. Дикая его команда горят на работе, пытаясь выяснить, что делать с кварталом, который закончится через шесть рабочих дней. Но я, похоже, уже знаю, какой будет ответ». Он продолжает. «Мы, скорее всего, не достигнем никаких целей из тех, что обещали правлению. Абсолютно никаких». Такой провал может подтвердить подозрение правления, что мы просто потеряли контроль над руководством этой компании. Стив уже практически рычит, говоря. Поэтому, что мне нужно от тебя, Билл, так это контроль над ситуацией. Чтобы мой финансовый директор не говорил мне, что ты ничего не делаешь. У нас дом горит, а все, что я слышу от тебя, это то, что вы рисуете картинки и графики. Что, черт побери, с тобой не так? Ты боишься лишний раз вытащить людей из постели? Я снова начинаю. Стив, если бы я думал, что это может помочь, я бы вызвал всех сотрудников на ночь. Когда случилась история с Фениксом, люди не уходили домой целую неделю. Поверьте мне, я знаю, что уже весь дом в огне, но прямо сейчас, больше, чем что-либо еще, нам нужно разобраться в ситуации. Прежде чем мы отправим команду выбивать двери в горящих домах, нужно, чтобы кто-то хотя бы быстро пробежался по дворам, в противном случае мы подожжем и соседние дома. Я понимаю, что уже очень громко говорю в тишине дома, в котором мои дети пытаются уснуть. Я продолжаю тише. И если вдруг вы забыли, в случае со сбоем системы расчета зарплаты, мы сделали все еще хуже, чем было именно своими действиями. Если бы кто-то не начал откатывать САН, мы все могли бы очень быстро восстановить. Но из-за необдуманных действий мы добавили к времени сбоя еще 6 часов и практически потеряли данные о зарплате. Мои надежды, что спокойный голос разума дойдет до него, рухнули, когда я слышу. «Да что ты! Я не думаю, что твоя команда с тобой согласна! Как звали того умного парня, которого ты мне представлял? Боб? Нет, Брент! Что же, я разговаривал с Брентом чуть ранее сегодня, и он очень скептически отнесся к твоему подходу. Он считает, что все, что ты делаешь, это отделяешь настоящую работу от того, что должно быть сделано. А что Брент делает прямо сейчас? Дерьмо. Мне нравится прозрачность, я всегда старался сделать так, чтобы все действия моей команды были видны боссу и бизнес-отделу. Но это влечет за собой риски. Вроде того, что Брент делится своими сумасшедшими теориями с генеральным директором компании. «Я надеюсь, что Брент сейчас дома, потому что именно там он должен быть», отвечаю я. «До тех пор, пока мы не выясним, что пошло не так, я хочу, чтобы он оставался дома». Слушайте, именно скоростные ученые-сотрудники вроде него очень часто вызывают проблемы. Каждый раз, когда мы обращаемся к Бренту, мы увеличиваем давление на него и зависимость от него и делаем все менее вероятным возможность разрешения инцидента без него. Подозревая, что я, возможно, не убедил Стива, я начинаю снова. Хаотичный способ, которым мы действовали раньше, не привел ни к чему хорошему. Брент был ежедневно погребен под завалами срочной работы. Я практически уверен, что он сам был виной этой кучи. Не со зла, конечно, но как побочный эффект неосознанной работы со сбоями». Молчание. Затем он медленно и решительно говорит. «Я очень рад, что ты так обстоятельно обо всем рассуждаешь. Но у нас случился пожар, который нам уже не подконтролен. На данный момент с твоими способами мы покончили. И теперь будем действовать по-моему». Ты должен вызвать Брента, И он должен закатать рукава и наладить систему. И не только Брент. Я хочу, чтобы все твои сотрудники сейчас смотрели в мониторы и стучали по клавишам. Я капитан Кирк, ты, Скотти. И теперь мне нужен полный вперед. Так что поднимай своих ленивых инженеров с их задниц. Ты меня понял? Стив уже орет так громко, что мне приходится держать телефон подальше от уха. Внезапно Я впадаю в ярость. Стив опять хочет все испортить. Вспоминая дни на флоте, я говорю, «Разрешайте говорить свободно, сэр!» Я слышу, как на том конце провода Стив ворчит, «Да, черт побери!» Вы считаете, что я слишком осторожен, что я сомневаюсь и не могу сделать то, что нужно? Но вы очень ошибаетесь. Смертельно ошибаетесь, говорю я жестко. Если я сделаю то, что вы предлагаете, то есть брошу всех в дело, я уверен. Дела дальше пойдут только хуже. Я пытался давать вам советы до запуска Феникса. До этих пор не было никакой дисциплины в том, как мы разбирались со сбоями. Учитывая всю сложность наших систем, риск навредить еще больше и вызвать новые проблемы очень велик. Я не знаю, что вызвало сбой в системе выставления счетов, но я знаю достаточно, чтобы прийти к выводу, что то, что вы предлагаете, это очень плохая идея. Я думаю, что нужно действовать теми же способами, что мы уже работаем. Я задерживаю дыхание, слушая, как он отреагирует. Он медленно говорит. Мне жаль, что тебе так кажется, Билл. Но все графики сейчас открыты у меня на компьютере. Говорю тебе, нужна повышенная боевая готовность. Так что гони сюда своих самых умных людей и решай проблему. И я хочу получать отчеты о состоянии дел каждые два часа. До того, как все не будет исправлено. Понял? Прежде чем я успеваю подумать, что говорю, я произношу. Не понимаю, почему вы заставляете меня это делать. Вы разговариваете напрямую с моими людьми и хотите играть первую скрипку. Делайте это сами. Я не могу нести ответственность за эту дерьмовую ситуацию. И прежде чем я успеваю повесить трубку, я говорю. Я увольняюсь с утра. Я вытираю пот со лба. Поднимаю глаза от телефона и вижу пейдж. которая смотрит на меня во все глаза. «Ты что, обезумел? Ты только что уволился? Так вот просто? Как ты собираешься платить по счетам?» — спрашивает она, и ее голос взлетает вверх. Я выключаю звонок своего телефона, кладу его в карман и говорю. «Дорогая, не знаю, сколько ты слышала, но позволь объяснить».